Глава четырнадцатая. Передние двери маленького зеленого Форда были самыми обычными, с петлями, как у большинства машин, и открывались на две трети, поэтому, чтобы выйти наружу, требовалось сделать шаг назад, что давало Ричару более удобный обзор. Кроме того, в результате он оказался между двигателем и двумя парнями. Если б они выхватили оружие и стали стрелять, Джек мог спрятаться за пуленепробиваемым стеклом, если у них были пистолеты. Однако ничто на это не указывало, да и вообще Ричард не видел причин, по которым они стали бы стрелять сразу. К тому же момент прошел, они вполне могли открыть огонь по ветровому стеклу. Вот тогда было бы сразу. Разве что в их планы входило сохранить машину в целости и сохранности, чтобы версия несчастного случая не вызвала ни у кого сомнений. Отверстие от пули объяснить трудно, Особенно, когда хочешь изобразить дело так, будто турист заснул за рулем. И как бы они стали объяснять пулевые ранения в теле пассажира? Кроме того, им пришлось бы затаскивать его в машину, что и вовсе оказалось бы непростой задачей, поскольку живой Ричард весил немало, а уж мертвый и подавно стал бы неподъемным. Так что решил он стрелять, они не станут, если у них вообще было оружие. «Послушайте, парни, у вас есть 30 секунд, поэтому не теряйте времени и говорите, что вам нужно», — сказал он. Тот, что стоял справа, сложил на груди руки и стал похож на вышибалу у дверей ночного клуба. Ричард решил, что таким способом он демонстрировал поддержку своему напарнику, который явно исполнял роль оратора. «Речь о отеле сказал тот, по-прежнему держа руки опущенными вдоль тела. «А при чем тут мотель?» поинтересовался Ричард. «Им управляет наш дядя, бедный старый инвалид. Вы же устраиваете ему проблемы, нарушая все мыслимые законы». Руки он продолжал держать опущенными. Джек вышел из-за дверцы машины и, остановившись около правой фары Форда, почувствовал тепло, идущее от мотора. «И какие же законы я нарушил?» «Вы заняли номер другого постояльца, который в настоящий момент им не пользуется». Это не имеет значения. Руки так и не пошевелились. Ричард сделал шаг, потом другой, пока не оказался на уровне левой фары Форда, но впереди и по диагонали в десяти футах от парней в узком треугольнике ничейной земли. Тип со сложенными на груди руками стоял в одном углу, его напарник в другом. Ричард в полном одиночестве, в третьем остром. «Мы здесь, чтобы забрать у вас ключ», — заявил тот, что стоял слева. Джек сделал еще шаг, оказался на расстоянии семи футов от своих собеседников, и теперь все трое представляли собой маленькую группу. Других машин на дороге не было, в полях по обеим сторонам медленно, точно ленивые морские волны, колыхалась пшеница. — Я верну ключ, когда решу выехать из мотеля, — ответил Ричард. «Ты уже выехал», — сообщил ему тип, стоявший слева, — «с этого момента. Если ты решишь вернуться, то больше не получишь там номер. В мотеле действует правило, по которому администрация имеет право отказать тебе». Джек молчал. «А других мест, где ты мог бы остановиться в материнском приюте, нет. Мотель моего дяди — единственное заведение подобного рода. Тебе понятно послание?» «Почему ваш город называется Материнский приют?» — спросил Ричард. «Понятия не имею». «И кто передает мне послание? Только ваш дядя или тут что-то другое?» «В каком смысле другое? Кое-что, о чем я слышал». «Ничего такого». «Это хорошо. Скажите вашему дяде, что я не нарушил никаких законов. Ему заплатили за номер. И еще». Я намерен встретиться с ним чуть позже. Парень в правом углу убрал руки от груди. Ты собираешься стать для нас проблемой? Поинтересовался тот, что стоял слева. Я уже ваша проблема, — ответил Ричард. Вопрос в том, что вы намерены по этому поводу делать. Возникла пауза, напряженная и какая-то одинокая, в самом сердце серой пустоты. Но уже в следующее мгновение оба парня одновременно, не спеша, лениво, правыми руками отбросили полу курток, демонстрируя Джеку две кобуры с черными полуавтоматическими пистолетами. Что было ошибкой, и Ричард мог бы объяснить им почему. Даже прочитать длинную, скучную лекцию... о том, что они подписали себе приговор слишком рано, навязав ему решительное сражение и разрушили стратегический план, когда поспешили с завершающей стадии игры. На угрозы всегда следует отвечать, и это означало, что ему придется отобрать у них оружие, потому что пешки, отправленные в разведку, должны потерпеть поражение и вернуться с поджатыми хвостами, чтобы в материнском приюте знали наверняка, что в следующий раз, когда Ричард появится в городе, он будет вооружен. Ему хотелось сказать им, что они сами виноваты в том, что произойдет. Но он не стал ничего говорить. Вместо этого засунул руку под свою куртку и ухватился за пустоту. Но парни не знали, что у него там ничего нет, и как отлично подготовленные стрелки потянулись за пистолетами и одновременно заняли позицию для стрельбы, расставив ноги на расстоянии ярда друг от друга для надежности. Ричард, не теряя времени, врезал левому громиле в пах, еще прежде, чем тот успел достать оружие. Второй получил возможность вытащить пистолет. Впрочем, ему это не помогло, потому что следующим событием в его жизни явилось появление локтя Ричера, который врезал ему в скулу, раздробил ее и перед глазами у громилы все потемнело. Джек отошел на шаг назад и взглянул на своего первого противника, который был очень занят. как и все до него, кому довелось получить от Ричера в пах. Оба пистолета были Смит и Вессон Сигма, калибра 40. Современное оружие, сделанное частично из полимеров, очень дорогое и полностью заряженное. В карманах штанов у Громил лежали бумажники со 100 долларами на двоих, и Ричард забрал их в качестве военного трофея. На водительских правах значились одинаковые фамилии. «Мойнахан». Получалось, что они на самом деле могли быть братьями или кузенами с общим дядей. Одного звали Джон, другого — Стивен. Ричард отнес пистолеты в маленький зеленый форт. Чан открыла свое окно. Джек оставил один пистолет себе, второй отдал ей, и она не слишком охотно его взяла. — Ты слышала, что они сказали? — спросил он. — Все слышала, — ответила она. — В АВД? Вполне возможно, что они говорят правду, и мотель — единственная причина, по которой они за нами гнались. А может и нет. — Уверен, что нет, — сказал Ричард. — За номер заплачено. С какой стати они так разволновались? — Тебя могли убить, — Джек кивнул. — Много раз, — не стал спорить он. — Давно. — Не сегодня. И не эти типы. — Ты ненормальный. — Или компетентный. — И что теперь? Ричард оглянулся. Майнахан, стоявший справа, находился в стадии перехода из бессознательного в состояние потрясения. Тот, что находился слева, слабо извивался и хватался за все, что находилось между его грудной клеткой и коленями. «Стреляй, если начнут двигаться». Джек прошел 10 ярдов до грузовичка и забрался внутрь. В бардачке он нашел документы на машину и страховку на имя Стивена Майнахана. Больше ничего интересного там не оказалось. Ричард выпрямился за рулем, включил сцепление, направил машину на обочину и поставил ее на гравии носом в сторону города и так, что левые колеса оказались далеко от проезжей части, а правые полностью завязли в пшенице. Затем он выключил двигатель, вынул ключ из зажигания, по очереди перетащил громил в тень, которую отбрасывал передний бампер, и посадил их, прислонив к нему спинами. К этому моменту оба уже пришли в себя». «А теперь смотрите внимательно», — сказал Ричард. И когда они на него уставились, побалансировал ключом на ладони и зашвырнул его примерно на 40 или 50 футов в поле пшеницы. При самых благоприятных обстоятельствах у них уйдет час на то, чтобы его отыскать, даже после того, как они окончательно придут в себя. Что могло произойти еще через час? Потом он вернулся в форт, и Чан поехала дальше — Время от времени Ричард поворачивался посмотреть, что происходит сзади. Припаркованный пикап еще довольно долго оставался в пределах видимости, но постепенно становился все меньше, превращаясь в крошечную точку, а затем и вовсе исчез из-за северным горизонтом. Им потребовалось еще три часа, чтобы добраться до автострады, где дорожные указатели сообщили, что до Оклахома-Сити осталось два часа. Дорога была спокойной до тех пор, пока примерно через полтора часа не начал верещать и тренькать телефон в кармане Чан. Голосовая почта, текстовые и электронные сообщения, терпеливо сохраненные и теперь рвавшиеся на свободу. Мобильная связь снова работала.